9 Совершенно секретно. Экземпляр номер 1. Начальнику отдела ТМБ РФ, подполковнику Госбезопасности ВВ Кассарину Младшему, от начальника группы обеспечения операции Полосать чуждения, майора Госбезопасности Невельского АП. Настоящим докладываю вам, что в рамках выполнения вверенной мне операции «Полоса отчуждения» психотрон витамин С был вчера приведен в рабочее состояние, пригодное для проведения экспериментальных работ на натуре. В соответствии с вашим планом совместить натурно-экспериментальные работы по психотрону с выполнением санационных мер относительно семьи Айнграмова, мной были предприняты следующие меры воздействия. Первое. Был выбран первый объект, подлежащий санации, вдова Грамова А.Н., Софья Андреевна Грамова, проживавшая ранее совместно с мужем. Песа Грамова была выбрана нами в качестве первого объекта в силу того, что в данный момент, являясь вдовой, она живет одна, и, следовательно, опыты именно с ней будут наиболее чисты и освобождены от побочных влияний других людей. Второе. В целях удобства размещения как регистрирующей аппаратуры, так и самого психотрона, нами была освобождена соседняя с квартирой Грамовых квартира номер 51, из которой в срочном порядке были выселены жильцы. Им была предоставлена новая жилплощадь в доме с улучшенной планировкой. В освободившуюся квартиру был прописан и въехал в настоящий момент лейтенант Алина Альбертовна Суханова, моя дочь, сотрудник экспертного отдела А-44, ЦК МБРФ. Третье. С целью обеспечения надежного контроля за поведением объекта, нами были скрытно установлены в квартире граммовых 4 микротелекамеры и 8 портативных микрофонов САРУС, оснащенные также ИНЧ-излучателями. Все устройства были вмонтированы в стены квартиры граммовых всего за 3 часа во время отсутствия граммова СА на похоронах своего мужа. Следует отметить оперативность и четкость работы, приданные нам группы электронщиков и схемы техников, в первую очередь руководители группы прапорщика Наухова. Четвертое. В порядке мер, призванных интенсифицировать проведение порученной мне операции, мной были привлечены к непосредственному участию в ней новые сотрудники нашего отдела Иванников АЗ и Чудных БВ. Иванников А.З. выполняет обязанности оператора психотрона, о чудных БВ, функции наблюдателя. На БВ чудных возложена также обязанность регистрации реакций и поведения объекта, эсограммовой, аудио и видеозапись, а также последующее обобщение наблюдаемых результатов и их своевременное документирование. АП Невельский 4 июля 1992 года. Присвоить звание капитана МБ инженер-лейтенанту Иванникову Анатолию Захаровичу, 55 -го года рождения, старшему научному сотруднику, доктору технических наук. Присвоить звание старшего лейтенанта МБ инженер-лейтенанту Чудных Борису Валерьевичу, 1965 -го года рождения, научному сотруднику, кандидату биологических наук. Основание представление начальника отдела Т при МБРФ подполковника ВВК Сарина младшего с визой первого заместителя председателя ЦК МБРФ начальника ЦК МБРФ, генерал-лейтенанта Л Ашабашина председатель ЦК МБРФ генерал армии В Асомов 5 июля 1992 года Поздно вечером 6 июля Иванников позвонил Невельскому по закрытой линии служебной связи. «Альберт Петрович, поздравляю вас. Сегодня у нас все получилось с Грамовой. Надежно и убедительно». Голос Иванникова радостно звенел. «Вы уверены?» Не сдержавшись, Невельский выдал в первой фразе охватившую его радость, но затем спохватившись, решил перевести разговор в строгое официальное русло. «С чего это вы взяли, что это безусловный успех?» «Реакция, Альберт Петрович, реакция!» «Ну, дорогой мой, мы уже не первый день умеем с помощью психотрона вызывать естественные и вместе с тем банальные проявления тоски и безысходности». «Сожаление об ушедшем муже и безвозвратными на ваших днях молодости», подхватила Ванников мысль Невельского. «Ну, конечно», — согласился Невельский. «Все эти ваши так называемые реакции, в общем-то, естественны. Непрошенные слезы на глазах, внезапный плач, могут иметь место в данной ситуации и без психотрона. Так что я не разделяю вашего бурного оптимизма, если вы по-прежнему не можете доказать, что эти реакции воистину психотронные. В том-то и дело, Альберт Петрович, что смогу. Теперь-то смогу. Сегодня мы применили специальную методику, позволяющую надежно отселектировать воздействие именно психотрона от естественного фона фонодепрированности объекта после недавней утраты мужа. «Вы не могли бы поконкретней, что-то слишком заумно?» Конкретнее по разработанному лично мной плану, мы пытались внушить эсограммовый образ ее умершего мужа, являющегося ей в качестве призрака». «Призрака?» – удивился Невельский. «Ну да, призрака Грамова, зовущего жену последовать за ним в загробный мир». Довольный произведенным эффектом, Иванников едва не рассмеялся. К нашей радости, психика Софии Андреевны практически сразу была захвачена и вовлечена в предлагаемую цепь образов и ощущений. Она активно включилась в общение с духом покойного мужа. И все это было зафиксировано чудных на видео и аудио с параллельной регистрацией всех физических параметров излучения психотрона витамин С. Я копии всех записей с сопутствующим пилот-сигналом физических параметров пришлю вам завтра по утру, Альберт Петрович. «Пришлите обязательно!» Невельский размышлял, пытаясь осознать случившееся. Похоже, это был действительно успех. Серьезный прорыв вперед. «Альберт Петрович», — продолжал вещать Иванников, едва не заикаясь от восторга, «разговоры с призраком не являются нормальным человеческим поведением в данной ситуации. Такое поведение может квалифицироваться только как убедительное доказательство действительного влияния психотрона. И еще одно». Когда вы пленочку получите, обратите внимание на тот факт, что когда мы уменьшали усиление витамина С, то галлюцинации снижались, а если меньше 10 ватт на стеродиан, то и вовсе пропадали. Так-так, заинтересовался Невельский, поняв мысль, а если наоборот увеличить плотность психотронного потока? О! Иванников даже причмокнул от удовольствия. Если увеличить, она начинает просто бредить на его Невооруженным глазом видно, что видение, которое ей мерещится, чрезвычайно яркое, правдоподобное, убедительное. Но выше 12 ватт на стеродиан мы плотность психотронного потока пока не поднимали. Скажу честно, Альберт Петрович, мы сами испугались. Вдруг старушка сойдет с ума? «Я вот что попрошу вас, Анатолий Захарович», — прервал Невельский излияние Иванникова. «Момент серьезный». Поэтому вы отныне и впредь фиксируете все это не только на видео, но и документально. Во-первых, ведите дневник или лабораторный журнал. Во-вторых, присылайте мне официальные рапорты. Я благодарен вам за этот оперативный звонок. Звоните и далее по любому поводу. Но помните, что телефонный разговор не избавляет нас с вами от необходимости письменного отчета». «Это понятно, Альберт Петрович». Иванников несколько замялся что еще хочу сказать. Привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что в доведенную до сведения всего личного состава выписку из приказа Сомова, а в неочередном присвоении званий, вкралась досадная ошибка». «То есть?» «Да вместо звания майора, оговоренного изначально, в выписке было указано звание капитана. Я прошу вас, Альберт Петрович, выяснить этот вопрос с целью приведения выписки из приказа в соответствии с самим приказом». Мысли о том, что ошибка вкралась и в сам приказ, я боюсь даже допускать. «Хорошо, разберемся», – уклончиво ответил Невельский и, не прощаясь, положил трубку. Иванников Невельскому. настоящем докладываю вам о дальнейшем развитии обработки эсограммовой. За истекшие четыре дня с 4 по 10 июля нами были опробованы 7 режимов воздействия в различных диапазонах как по частоте, так и по интенсивности излучения. Проведенные работы показали, с одной стороны, надежность работы психотрона витамин С. Подробный отчет в совокупности с видео и аудиоматериалами прилагается. С другой стороны, за истекший период нами были зарегистрированы побочные психические проявления ОС Аграмовой, которые явно не индуцировались с нами. В первую очередь речь идет о возникновении ОС Аграмовой навязчивой идеи уничтожить архив, оставшийся от мужа. Подчеркну, что никаких идей относительно архива мужа нами на сознании с не проецировалось. Указанный эффект, замечу, имеет принципиальный характер. Регулярная эксплуатация витамина С несравненная и безусловно более совершенного и мощного устройства, чем психотронные генераторы, созданные в отделе Т бывшего ПГУ КГБ в прошедшие годы независимо от разработок А.Н. Грамова, выявила все же проявление аналогичных побочных явлений, имевших место и в старых версиях психотронов. Однако витамин С производит куда более слабые побочные эффекты, и, что очень важно, они тематически очевидно связаны с основным индуцируемым психотроном образным рядом. С этим эффектом следует разобраться. Предвижу ваше возражение, состоящее, возможно, в том, что проблема уничтожения архива мужа естественна, Принимая во внимание негативное отношение покойного Грамова к КГБ, известное, конечно, и его вдове. Однако сегодняшнее поведение Эсса Грамовой убедило как меня, так и всю группу, работающую со мной, что под словом архив Эсса подразумевает библиотеку своего мужа. Эта библиотека была мною и была чудных подробно осмотрена еще при установке устройств наблюдения во время похорон Айнграмова. Как вы помните, этот архив содержит довольно убогий комплект копий открытых научных публикаций и широкий спектр художественных произведений, причем весьма тенденциозно подобранных. В силу этого сама идея уничтожить архив, чтобы не достался КГБ, кажется мне весьма идиотской. Вместе с тем появление подобной заботы об архиве может быть интерпретировано и как возникновение некоторых подозрений и в отношении нашей деятельности, Странного шевеления, так сказать, за соседней стеной. В ближайшие дни, не оставляя в стороне разработки основной темы, приглашению, так сказать, к суициду, наша группа попытается выяснить по возможности досконально, чем спровоцирована в первую очередь архивная болезнь эссограммовой, возникшими у нее подозрениями, небеспочвенными, как мы знаем, или побочным влиянием психотронного воздействия, некоторой своеобразной паразитной наводкой индукцией. В заключении считаю необходимым отметить с благодарностью помощь, оказанную мне хозяйкой квартиры Сухановой Алиной Альбертовной при работе по объекту. Именно ей принадлежала идея индуцировать на Эсограмову мысли о том, что они с мужем не успели как следует попрощаться перед внезапной смертью последнего. Эта мысль, высказанная с точки зрения Эсограмовой и ее покойным мужем, привела ее в сильнейшие нервные расстройства. Боясь показаться излишне настойчивым, все же решаюсь напомнить вам, Альберт Петрович, о своей просьбе относительно выписки из приказа председателя ЦК КМБ генерала армии В. Осомова. Это, наверное, в Центральном отделе кадров, в ЦОКе, подчиненные Свистунова напутали. 10 июля 1992 года. Иванников сидел за своим служебным столом, меланхолично покусывая авторучку. Он чувствовал себя чеховским Ванькой Жуковым, сочиняющим письмо на деревню дедушки. Иванников пропустил уже пять дней, и теперь ему было необходимо написать Невельскому как минимум два рапорта. Первый рапорт датирует, например, 15 июля, а второй... «Нет-нет», — подумал Иванников, — «давай я сначала его напишу». Иванников тяжело вздохнул и стал выдавать строку за строкой. Настоящим докладываю вам о дальнейших работах по эсограммовой, проведённых нами с 10 по 15 июля. Главной целью проводимых нами опытов, помимо внушения мысли о необходимости самоубийства, разумеется, было выяснение корреляционных побочных идей с психотронным излучением. А именно, мы попытались получить ответ на вопрос, связан ли архивный бред эсограммовой с воздействием витамина С. Или он навеян чувством опасности, подозрительностью эссограммовой в отношении нашей деятельности по соседству. Первым и основным методом, лежащим, как говорят, на поверхности, однако обнаруженным и предложенным хозяйкой квартиры Алины Альбертовной Сухановой, было предельно большое усиление излучения, подаваемого в квартиру эсограммовой. Если ее странное архивное поведение связано с психотронным излучением, то с увеличением самого воздействия Увеличится вместе с ним и результат побочного влияния. В то же время, если архивный бред вызван некоторыми подозрениями, возникшими у Аграмовы в отношении нас независимо от облучения, то ясно, интенсивность архивного бреда не должна коррелировать с увеличением энергии психотронного облучения. Этот опыт, повторенный нами шесть раз, дал отчетливый, но в нашем случае негативный результат. Архивный бред усиливался с увеличением энергетики. Так, например, вчера, находясь в потоке порядка 120-125 втс радиан, Эса Грамова даже позвонила своей старшей дочери, Ольге Алексеевне Грамовой, и настоятельно завещала ей уничтожить отцовский архив, если она сама не успеет. Видео и аудиозаписи, в том числе и указанного телефонного разговора, прилагаются. Считаю необходимым сообщить также, что высокоэнергетические потоки вызывают бурную реакцию у испытуемых, производящую довольно тягостные впечатления на экспериментатора, что, конечно, не облегчает работу. Так, например, вчера, после прохождения нами порога 200-210 радиан, стеррадиан, эсограмма начала убиваться и горевать столь сильно, что вы Чудных не смог продолжать наблюдение без слез и стал высказываться относительно изуверств, участие в которых не принесет никому счастья, а также допустил выражение, что если мы решим еще и еще увеличить силу потока, то он, бывая чудных, окажет этому активное противодействие. Э, подумал Иванников, отрываясь от писанины, — «да я ведь чудных-то закладываю». Иванников пару минут в нерешительности созерцал портрет Дзержинского, висевший справа у двери. Нет. Решил, наконец, ванников. «Я не закладываю, я чистую правду пишу. Однако, однако здесь надо эту правду немного смягчить». Он взял очередной лист бумаги и стал продолжать. «Не скрою, что я и сам довольно сильно переживал в тот момент, боясь, что Эссаграмова наложит на себя руки, не ответив нам еще на один вопрос, который я считаю необходимым прозондировать в ближайшее время, видимо, завтра». Отмечу, однако, что только хозяйка квартиры А.А. Суханова проявила твердость и выдержку, и, управляясь одной рукой с регистрирующей аппаратурой, вместо близкого к обморочному состоянию Б.В. Чудных, ухитрялась помогать также и мне, левой рукой добавляя и добавляя уровень усиления. Да и вообще за эти неполные две недели А.А. Суханова показала себя настойчивым и талантливым экспериментатором. Поставив точку, Иванников размялся, не вставая со стула. Ему предстояло написать еще один рапорт, теперь уже текущий, сегодняшний. Иванников посмотрел на часы и с удивлением обнаружил, что уже полдвенадцатого ночи. «Хорошо», – подумал он, – «значит, я могу датировать этот рапорт завтрашним, 19 июля, и, следовательно, завтра и послезавтра не заниматься этой дурацкой писаниной». Эта мысль придала ему творческий импульс. Диванников потер себе лоб и застрочил на втором дыхании. Настоящим докладываю вам, что сегодня нам удалось получить ответ на кардинальный вопрос о паразитных наводках, и полученный нами ответ, несомненно, вселяет оптимизм. А именно нами было обнаружено, что при плотностях потока, содержащихся в интервале 12-16 Вт радиан, влияние психотронного излучения на психику очевидно и значительно. В то же время никакие побочные явления, при данной энергетике, еще не возникают. Мы убедились в этом, проведя за истекшие четверо суток сотни экспериментов, работая посменно днем и ночью, выключая витамин С, лишь чтобы дать ему охладиться. Полученный нами таким образом богатый и разнообразный материал надежно свидетельствует о том, что перспектива штатного надежного способа эксплуатации витамина С В реальной практической работе нами нащупано. Естественно, закончив этот запланированный нами и согласованный с вами цикл первого этапа, мы перешли к его завершению. Медленно в течение часа мы увеличивали плотность потока до значений в 300-400-520 радиан. Естественно, в полном соответствии с увеличением плотности, нами наблюдалась интенсификация страданий эсограммовой. Затем произошло нечто фантастически обнадеживающее. При экспериментально высоких плотностях все побочные явления исчезли начисто. Осталось лишь надрывное, мучительное общение с призраком мужа, прерываемое бурным истерическим рыданием, желанием покончить с собой. Такая чистая, незабутненная никакими посторонними явлениями агония наблюдалась нами до самого финиша, а именно до того момента, когда Эсаграмова Найдя в инструментальном ящике мужа пузырек с дихлоротаном, употребила его внутрь, выпила. И минут через 10 благополучно, но довольно мучительно, скончалась от асфиксии, посинение губ ногтей лица, кровавая пена в уголках губ. Первое ощущение, возникшее у меня после увиденного это ощущение открытой и ясной дороги, отчетливой перспективы на будущее. Действительно, видимо, супербольшие дозы психотронного излучения настолько мощно подавляет сознание объекта, подчиняя его целиком, что для побочной реакции в его сознании уже как бы не остается сил. Это объяснение, представляющееся нам логичным, было нами названо «эффектом психонасыщения» или «эффектом Сухановой» в честь Алины Альбертовны, первой предложившей поднять мощность излучения до предельно высокого уровня, насколько только выдержит система охлаждения витамина С. Не могу умолчать при этом, что старший лейтенант Чудных БВ действительно пытался активно противодействовать увеличению энергетики выше 220 радиан, но был нами совместно с А.А. Сухановой, осужден за малодушие и связан кабелем от вспомогательного трансформатора, положен на тахту в большой комнате. В силу этого Чудных БВ агонии Эссограмовый лично не наблюдал, так как пристыженный нами – находился более часа в бессознательном состоянии. В силу этого всю регистрацию финальной работы провела совершенно самостоятельно а. а Суханова, помогая также и мне, плавно увеличивая мощность генерации свободной левой рукой. Полученные нами сегодня результаты войдут безусловно в анналы мировой науки, и нам хотелось бы, чтобы основные приоритеты в этой области заслуженно принадлежали бы нашему Отечеству. Теперь пару строк о дальнейшем. В первую очередь, разрабатывая следующий объект О.А. Грамову с сыном, надо сразу начать работать с высокой энергетикой, при которой паразитные эффекты, наводки, заведомо исчезают. Понятно, что в практических ситуациях именно сильные потоки дают возможность быстро достигать желаемых результатов. Поэтому будущее именно за психотронами высоких энергий. Хочу обратить ваше внимание, что в ближайшие дни следует модифицировать систему охлаждения витамина С, так как существующие не обеспечивают безопасной эксплуатации в течение более двух-двух с половиной часов подряд. И в заключение напомню вам, Альберт Петрович, еще раз о моем ходатайстве, о присвоении открытому нами эффекту имени Алины Альбертовны Сухановой. Не могли бы вы походатайствовать об этом перед высшим начальством, Заодно с выяснением ситуации о присвоении мне заниженного на одну ступень звания. Алина, как тебе этот новый хмырь Он что-то под тебя стелится очень. Едва ли под меня. Скорее под тебе или под квартиру. Он знает, что ты моя дочь. Да он, по-моему, не слепой. А ведь у тебя действительно теперь своя квартира. Трехкомнатная, как ты и хотела. Прибор сегодня уберут, все кабели смотают. Спасибо. А как тебе-то он, Иванников, этот? Мне-то, не глуп, но в сущности сапог вонючий. Все норовит ломить впрямую. А этот краснодевица чудных такая киска, тряпочка кисейная. Нет, этот не игрок, а вот Иванников. Деревня. Он из Подомска, это верно. Но к 35 годам карьеру сделал неплохую. Типичнейший колхоз, метеорит тунгусский. А как мужик? Да я с ним не спала, ты что? От него каждый день чесноком несет. Не знаешь, он его ест, что ли? Откуда же мне знать? Я с ним тоже ведь не спал. Давай-ка подведём итоги. Точно нет? О чем ты говоришь, отец? Нет. Ты так и не сказала, нет. Нет, нет и нет. Таких козлов в любом доме отдыха можно набрать пучками под гармошку. И докторов технических наук. Да я уже сказала же, козел. Пап, бабы это чувствуют. Совсем не то. Ну что ты? Зачем? Меня же рвет от этих всех провинциалов. Мне нравятся такие представительные, и которые в чужих квартирах, заходя в туалет, не забывают за собой воду спускать. Все, все, все. Вопрос исчерпан. Неверский косаринум. Докладываю вам об успешном самоубийстве вдовы Айнграмова Эсограмовой, имевшем место сегодня около 13.10-13.20. Точное время не могу указать в результате сложного течения агонии и отсутствия врача в непосредственной близости от умиравшей. То, что самоубийство явилось прямым следствием воздействия на Эсограмову изделия витамин С, научно доказано и не вызывает ни малейших сомнений. По моему личному указанию, Эсограмовой внушались визиты ее покойного мужа, склонявшего ее последовать за ним, покончить с жизнью. Эсограмову после двухнедельных разговоров с мужем покончила с собой. Процесс зарегистрирован на пленке, компактно смонтирован, прилагается. По долгу службы считаю своей обязанностью отметить личное мужество и профессиональное мастерство лейтенанта А.А. Сухановой проявленные ею при выполнении ответственного задания. Выписки из соответствующих рапортов прилагаются. В качестве начальника группы обеспечения операции полоса отчуждения прошу вас ходатайствовать о присвоении А.А. Сухановой очередного звания старший лейтенант госбезопасности. 19 июля 1992 года. Кассарин -Сомову. Первый этап операции «Полоса отчуждения» успешно завершен. Прилагаю компактизированный видеоматериал. 20 июля 1992 года. Срочно. 21 июля 1992. ЦКСТ Касарину младшему Поздравляю, ТЧК. Почему докладываете минуя Шабашина? – вопросит знак. Догадываюсь, ТЧК. Неплохо бы иметь хотя бы два КВЧ, витамина С, КВЧ, тире. Ведь наши старые аналоги бесполезны, кроме как толпу паниковать. Ни на что не пригодны. ТЧК. Возможно ли сделать второй экземпляр в обозримое время? Двоеточие. Год, тире, 2 Вопросит знак. Выясните и срочно доложите. ТЧК. Подпись, тире, Сомов. Кассарин Невельскому. Настоящим приказываю подготовить свои соображения относительно возможности дальнейшего развития изделия «Витамин С» и производства новых, дополнительных, двух-трех экземпляров изделия «Витамин С» в кратчайшие сроки, год-полтора. 21 июля 1992 года. Невельский Иванникову. Настоящим приказываю немедленно приступить к созданию второго экземпляра изделия «Витамин С» подготовить свои соображения относительно производства не менее 10 экземпляров изделия в течение ближайшего полугодия, 21 июля 1992 года. Иванников Чудных. Настоящим приказ немедленно сообщить, первое, что необходимо по части биологических технологий для создания второго макета витамин С за месяц от силы 2. Второе, что требуется. Люди, средства, техника, оборудование, материалы, реактивы, биоматериалы, микрокультуры, штаммы и так далее, энергоресурсы, лабораторные и рабочие помещения для немедленного выхода на серийное производство к концу 1992 года. Ответ представить в письменной форме в течение сегодняшнего рабочего дня, 22 июля 1992 года. Получив от Ванникова распоряжение, написанное сухим языком и оскорбительным приказным тоном, Борис Валерьевич не сдержался. Он набрал служебный номеры Иванникова и, не здороваясь с коллегой, выпалил в телефонную трубку короткий монолог. «Вы же сами, Анатолий Захарович, знаете не хуже меня, что даже второй витамин С без Айнграмова создать невозможно. Как биолог могу только добавить, даже и пытаться нечего». «Если пообещаете вдруг, то подставляйте только свою личную голову. Хочу спросить там, кстати, как насчет капитана мне? Вам ведь тоже майора не дали, а обещали ведь. Как так можно?» Чудных повесил трубку, не прощаясь. Касарин Сомову, докладываю вам, что все меры в исполнении директив, содержащихся в вашей шифрограмме от 21.07.92, принято нами к немедленной реализации. Отмечу тем не менее, что создание дополнительных образцов изделия витамин С наталкивается на чрезвычайно труднопреодолимые обстоятельства в силу эффективного использования в конструкции витамина С, биокомпонентов, биоматериалов, а также широкое использование биотехнологий и генно-инженерных работ при непосредственном создании блоков устройства. Более того, При создании витамина С АН-граммов использовал не просто биотехнологии, а непосредственно живые клетки ряда живых организмов. Большая часть объема витамина С и большая часть энергии, потребляемой им, предоставляется именно этим клеткам, устройство их жизнеобеспечения и устройство комфортабилизации их среды обитания. В настоящий момент мы, к сожалению, не знаем ни тип клеток, использованных граммовым в витамине С, ни условий обеспечения им, комфортабилизации. Все это Айнграмов хранил исключительно в своей голове. Не доверяя эту информацию никому. Ни друзьям, ни жене, ни ученикам, ни бумаге. Мы даже не знаем, каким организмом принадлежат клетки, успешно работающие в витамине С. Разобрать и подвергнуть внутреннее устройство витамина С подробному изучению возможно. Однако это означает стопроцентно гарантированное уничтожение единственного экземпляра. Вторым вариантом копирования является подбор, параллельное создание похожего, скажем так, прибора. Некоторые принципы действия витамина С известны нашим специалистам. Увы, далеко не базисные, не основополагающие. Однако, подчеркну, этот путь не заказан, и пусть и долог, но надежен и безопасен в плане потери уже существующего образца. Смысл состоит в том, чтобы параллельно с промышленной эксплуатацией витамина С создавать цепи поколений усеченных его аналогов, более простых, но воспроизводящих, имитирующих то или иное воздействие предтечи. Затем, очевидно, последует этап усложнения этих приборов. Ясно, что осуществление такой программы потребует многих лет, больших усилий и немалых финансовых затрат. Однако только такой путь мне кажется в настоящее время надежным и перспективным. В связи с вышеизложенным я предлагаю следующее. Первое. Создать отдельный особо научно-аналитический отдел, структурно выделив его из ЦКС и подчинив его напрямую и непосредственно вам. Второе. Группу, работающую с успешно функционирующим витамином С, выделить из состава отдела «Т» и переподчинить лично вам, придав этой группе статус особой или отдельной группы. Третье. Значительно усилить как в кадровом, так и в финансовом смысле вновь организованный отдел или организованную группу, выделить ей специальные помещения, транспортные средства, а также средства связи, вспомогательные службы, информационное обеспечение по уровню не ниже серии «К». 30 июля 1992 года. Выписка из приказа номер 3211 ОП дробь 3107-92 о структурной реорганизации и перестройке в подразделениях. В порядке структурной реорганизации и перестройки МБ с целью интенсификации работы всех подразделений госбезопасности, дальнейшей экономии государственных средств, а также окончательного и бесповоротного изживания тяжелого наследия сталинских времен, приказываю. 1. Создать на базе существующего отдела Т при МБРФ особый научно-производственный отдел ОНПО, структурно выведя его из ЦКК и подчинив напрямую и непосредственно председателю ЦКК. 2. Назначить начальником ОНПО подполковника госбезопасности Касарина Василия Васильевича, младшего. Третье. Выделить на вышеуказанную реорганизацию средства в размере 30 миллиардов рублей и 89 миллионов долларов США. Средства, оставшиеся на счетах ликвидируемого отдела Т, передать вновь образуемому особому отделу. Четвертое. Обеспечить вновь организованной ОНПО помещениями, транспортными средствами, средствами связи а также вспомогательными службами в соответствии с приложением номер 1 к данному приказу. Обеспечить информационное обслуживание вновь организуемого ОНПО по уровню серии К. Приложение. Приложение номер 1. Председатель ЦККМБРФ Генерал армии В.А.Сомов 31 июля 1992 года. Выписка из приказа номер 3344 ОП. Дробь 010892. Об очередном присвоении званий. Присвоить подполковнику МБ Кассарину Василию Васильевичу младшему звание полковника МБ. Основание: представление первого заместителя председателя ЦК МБ, начальника ЦК СМБ, генерал-лейтенанта Л. Аша Башина, председатель ЦК МБРФ, генерал армии В. Асомов. 1 августа 1992 года. неверский Косарину Рапорт. Позвольте искренне поздравить вас с высоким назначением и присвоением давно заслуженного вами высокого звания полковника МБ. Как говорится в народе, с попахой вас, дорогой Василий Васильевич. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в личной жизни, а на нелегкой службе лампасов, как говорится, и красной подкладочки. 1 августа 1992 года.